На ночь нам с братом Георгием опять постелили в его бывшем кабинете. Двери, выпустевшие еще полный лада на зал, где негромко и однообразно читал под нагоревшими свечами дичок, затворили со всех сторон. Дом затих, успокоился. Брат, потушив свечу, заснул. Но я даже не мог раздеться, лег, не раздеваясь, И как только тоже дунул на свечу и на миг забылся, тотчас же увидел себя в зале и в диком ужасе очнулся. Я сел, и с бьющимся сердцем стал смотреть в темноту, Слушать малейший шорох. Все было необыкновенно, страшно тихо, Слышалось только отдаленное, невнятное чтение в зале. Я сделал над собой крайние усилия, Скинул ноги из дивана, Распахнул дверь кабинета, на цыпочках перебежал темный коридор И прильнул ухом к двери, под которой светилась из зала. Господь царствует, он обличен величием, Обличен, Господь, могуществом, Негромко, деревянно и поспешно говорил за дверь в дичок. Возвышают реки, Господи, возвышают треки голос свой, Возвышают реки волны свои, Вначале Ты основал землю, и небеса — дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты прибудешь, и все они, как риза, обветшают, И как одежду Ты переменишь их. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах Своих. Дрожь восторженных слез охватила меня. Я пошел поспешно по темному коридору в темную заднюю прихожую и на заднее крыльцо. Я обошел дом и остановился среди двора. Было темно, и как-то особенно, как бывает только ранней весной, чисто, свежо, тихо. Земля подмерзла, была тугая. Какое-то тончайшее и чистейшее дыхание чуть серебрилось между землей и чистым звездным небом. В тишине вдали мерно и глухо шумела в долине весенняя река я посмотрел в темноту за долину на противоположную гору там в доме виганда одиноко краснел светился поздний огонек это она не спит подумал я возвышаю треки голос свой возвышаю треки волны свои подумал я и огонек лучисто задрожал у меня в глазах от новых слез слез счастья любви надежд и какой-то исступлённый ликующий нежности